Жизнь в вопросах и восклицаниях. Детство. Кого Бог дал? Сына или дочь? Крестить скоро? Крупный мальчик. Не урони, мамка! Ах, ах, упадет! Зубки прорезались. Это у него золотуха? Возьмите у него кошку, а то она его царапает! Потяни дядю за ус. Так, не плачь. Домовой идет. Он уже и ходить умеет. Унесите его отсюда, он невежлив. Что он вам наделал? А -а -а! бедный сюртук, ну ничего, мы высушим. Чернила прокинул. Спи, пузырь. Он уже говорит. Ах, какая радость! Ну-ка, скажи что-нибудь. Чуть извозчики не задавили. Прогнать няньку! Не стой на сквозном ветру. Постыдитесь. Можно ли бить такого маленького? Не плачь. Дайте ему пряник. Отрочество. Иди-ка сюда. Я тебя высеку. Где ты нос разбил? Не беспокой мамашу. Ты не маленькой. Не подходи к столу, тебе после. Читай. Не знаешь? Пошел в угол. Единица. Не клади в карман гвоздей. Почему ты, мамаша, не слушаешься? Ешь как следует. Не ковыряй в носу. Это ты ударил Митю? Пострел. Читай мне, Демьян, в уху. Как будет именительный падеж множественного числа? Сложи и вычти. Вон из класса. Без обеда. Спать пора. Уже 9 часов. Он только при гостях шалит. Врешь. придешись, Вон из-за стола. А ну-ка покажи свои отметки. Уже порвался фаги. Стыдно реветь такому большому. Где ты мундир запачкал? На вас не напасешься?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 Бабушка пришла. Юношество. Тебе еще рано вот купить. Скажите о последовательности времен. Рано, рано, молодой человек. Ваша лета, я еще ничего такого не знал. Ты еще боишься при отце курить? Ах, какой срам. Тебе кланялась Ниночка. Возьмемте Юлия Цезаря. Здесь от консекьютивум? Ах, душка! Оставьте, барин, а то я папеньке скажу. Ну, ну, шельма. Браво! У меня уже усы растут. Где? Это ты нарисовал, а не растут. У Надин прелестный подбородок. Вы в каком теперь классе?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 Я пьянею уже после трех рюмок. Бис, бис, браво! Неужели ты не читал борно? Не косинус, а синус. Где тангенс? У Соньки плохие ноги. Можно поцеловать? Выпьем! Ура! Кончил курс! Запишите за мной! Займите четвертную. Я женюсь, отец! Но я дал слово! Ты где ночевал? Между 20 и 30 годами. Займите мне 100 рублей. Какой факультет? Мне все одно. Почем лекция? О, дешево, однако. Встрельную и обратно. Пис, пис. Сколько я вам должен? Завтра придете. Что сегодня в театре? Ну, если бы вы знали, как я вас люблю. Да или нет? Да. О, моя прелесть. — Человек! Вы Хэрис пьете? — Марья, дай-ка огуречному рассольцу! — Редактор дома. — У меня нет таланта? — Странно. Чем же я буду жить? — Займите пять рублей. — В салон! — Господа, светает! — Я ее бросил. — Займите фраг. — Желтого угол.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 Черт с ним совсем! Прощай, паскудная жизнь! Впрочем, нет. Это ты, Лиза! Песня моя уже спета, маман! Я уже отжил свое. Дайте мне место, дядя. Матант! Карета подана. Мерси, монокуль. Не правда ли, я изменился, монокуль? Пересобачился? Ха -ха -ха. Напишите эту бумагу. Жениться? «Никогда!» — она, увы, замужем. «Ваше превосходительство!» «Представь меня своей бабушке, Серж! Вы очаровательна, княжна! Старый полностью, Вы наврашиваетесь на комплименты! Позвольте мне кресло во второй ряд!» Между тридцатью и пятьюдесятью годами «Сорвалось!»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 Катар желудка? Сына или дочь? Весь в отца. Хе -хе, не знался. Выиграл, душа моя! Опять, черт возьми, проиграл. Сына или дочь? Весь в отца. Уверяю тебя, что я ее не знаю. Перестань ревновать. Едем, Фани. «Браслет! Шампанского! С чином! Мерси!» «Что нужно делать, чтобы похудеть?» «Я лыс?» «Не зудите, теща!» «Сына или дочь?» «Я пьян, Каролинхен. Дай я тебя поцелую, немочка!» «Опять этот каналье у жены. Сколько у вас детей?» Помогите, бедному человеку. Какая у вас дочь миленькая? В газетах дьяволы пропечатали. Иди я тебя, высеку, скверный мальчишка! Это ты измял, мой парик. Старость. Едем на воды. Выходи за него, дочь моя. Глуп, полно. Плохо пляшет, но ноги прелестны. Сто рублей за поцелуй? Ах ты, чертенок! <свят> Рябчика хочешь, девочка? Ты сын того. Безнравствен. Вы забываетесь, молодой человек? Пс-пс-пс! Люблю музыку. Сам? Паньского? Шута читаешь? Хе -хе -хе. Внучатам конфет кнесу. Сын мой хорош, но я был лучше. Где ты-то время? Я и тебя, Эммочка, в завещании не забыл. Вишь, я какой? Папашка, дай часы. Фадянка, неужели? Царство небесное, родня плачет, а к ней идет траур, от него пахнет мир праху твоему, честный труженик.